Слегка безумная. Глютен, белок, содержащийся во многих зерновых продуктах, называют этиологическим фактором в нескольких психозах и неврологических расстройствах. Было доказано, что в его химический состав входят 15 различных опиоидных структур или морфиноподобных молекул. Опиоиды, поступающие в организм извне, называют экзорфинами. Ученые установили, что экзорфины вызывают привыкание и являются нейротоксическими. Они обладают психоактивными свойствами и вызывают связанные с ними поведенческие проблемы, например, закрепление вредных пищевых привычек. С середины 1960-х годов ученые неоднократно связывали потребление кликовины с расстройствами, затрудняющими обучение и шизофренией. Последствиями потребления опиоидов для организма являются тошнота, вялость, жесткость стенок сосудов, эйфория, подавленное настроение и миоз, сужение зрачка. Опиоиды, как известно, влияют на химию нейромедиаторов, вызывают развитие различных типов эпилепсии и приводят к нарушениям пищеварения, таким как запор, задержка мочи, спазм желчного пузыря снижение выработки АДГ, антидиуретического гормона, который приводит к уменьшению образования мочи, замедление опорожнения желудка и замедление пищеварения. А может, все мы чуточку сошли с ума? Вам интересно узнать, не подсели ли вы на зерновые? Ради эксперимента откажитесь на неделю от крахмалистых продуктов.